В комнату буквально ворвалась худенькая изящная девушка, облаченная в траурные одежды. Ее темные глаза лихорадочно блестели на фоне бледного лица, а руки она заломила перед собой в невыразимом отчаянии. "Спасите его", воскричала она жалобно. "Он ни в чем не повинен, могу поклясться чем угодно. О, Мистер Холмс, спасите моего мужа". Ее мольба тронула сердца всех нас, и даже, как мне показалось, Лэстрейда. Я сделаю для этого все, что в моих силах, мэм, мягко сказал Холмс. Но сначала я попрошу вас рассказать о своем муже, Уверяю вас, что он добрейший из людей. Охотно верю, но мне нужно, чтобы вы описали его. К примеру, на ваш взгляд, он выше ростом, чем был Сквайр Адлтон? Миссис Верзитон», — бросил на Холмса удивленный взгляд. Боже мой, конечно же нет, воскликнула она. росквайр значительно превышал шесть футов. Так. А теперь, мистер Винсент, не могли бы вы в точности сообщить, когда именно Сквайр впервые начал продавать отдельные части своих владений? Первая такая сделка была совершена еще два года назад. Со времени второй прошло около шести месяцев, с готовностью, но торопливо ответил юрист. А сейчас мистер Холмс Если мое присутствие здесь больше не требуется, я бы проводил миссис Верзитон обратно в гостиную. Мой друг лишь поклонился в ответ. Нет никакой необходимости дольше задерживать миссис Верзитон в таком месте, сказал он. А мне хотелось бы переговорить с Дворецким. Пока мы ждали, Холмс подошел к открытому окну, и заложив руки за спину и уперев подбородок себе в грудь, стал смыриваться расстиравшуюся позади дома равнину, вернувшийся за письменный стол Лестрейд, покусывал кончик своей ручки и с любопытством наблюдал за Холмсом. А, вот и вы, Морсет, приветствовал старика Холмс, когда дворецкий вошел в зал. Не сомневаюсь, вы преисполнены желанием сделать все, чтобы помочь мистеру Верзитону, и я спешу вас заверить, что мы прибыли сюда с той же целью. Взгляд Морсета нервно метался между Уайстрэдом и Холмсом. "Прошу вас, успокойтесь", продолжал мой друг. "Уверен, вы сможете оказать нам содействие. Припомните, к примеру, не получал ли Сквайр каких-либо писем с вчерашней вечерней почтой?" "Да, было одно письмо, точно так, сэр. Хорошо. Не могли бы вы поделиться с нами подробностями?" "Боюсь, что нет, сэр. Это был обыкновенный дешевый конверт, какими обычно пользуются в наших краях." И штемпель на нем тоже был местный. Но вот что меня удивило, старый слуга колебался, словно не зная, как продолжить. Что же именно вас удивило? Возможно, нечто в поведении сквайра, спросил Холмс без своего обычного напора. Да, сэр, так оно и было. Как только я, значит, письмо ему передал, он схвырнул конверт и стал читать. А потом я посмотрел на его лицо и был только рад поскорее убраться из комнаты. Позже, когда я вернулся, Сквайр уехал из дома, а в камине лежали обугленные остатки сожженного письма. Холмс потер ладони. Ваша помощь поистине неоценима, Морстет, сказал он. А теперь напрягите, пожалуйста, память. Как вам, возможно, известно, шесть месяцев назад ваш хозяин продал участок земли. Не припомните чтобы он тогда получил подобное письмо? Нет, сэр. Что ж, это можно понять. Спасибо, Морспет. Думаю, что на этом все. Нечто в голосе Холмса заставило меня внимательнее взглянуть на него, и я поразился произошедшей с ним перемене. В глазах блестело возбуждение, а на щеках проступил легкий румянец. Присядьте, Отсон, велел он. Нет, лучше туда, на табуретку. Затем он достал из кармана свою лупу и приступил к осмотру. Наблюдать за ним было увлекательнейшим занятием. Пятна крови, очаг и каменная полка, каждый участок пола подвергались методичному и тщательному обследованию, по мере того, как Холмс, опираясь на ладони и колени, переползал с места на место, причем кончик его носа едва не касался паркета, а увеличительное стекло в его руке время от времени поблескивало, попадая в лучи предзакатного солнца. Центр зала был застелен персидским ковром, Я заметил, как добравшись до одного из ее кураев, Холмс внезапно застыл на месте. "Вам следовало обратить на это внимание, Лестрейд", произнес он тихо. "Здесь остался едва заметный след ноги". "И что с того, мистер Холмс?" иронично усмехнулся инспектор, подмигнув при этом мне. По этому ковру уже прошло немало народу. Но ведь дождь не шел по меньшей мере несколько дней. Между тем, подошва ботинка оставившего этот след. Была слегка мокрой. И думаю, мне нет нужды указывать вам, что именно в этом зале легко объясняет наличие на ней влаги. Ну-ка, это еще что такое? Холмс что-то соскреб с края ковра и стал пристально изучать под лупой. Мыслый остродом присоединились к нему. "Ну, и что же вы обнаружили?" спросил сыщик. Ни слова не говоря, Холмс передал ему уличительное стекло. И вытянул свою ладонь. Какая-то пыль, констатировал Лестрейд, глядя сквозь лупу. Это не пыль, а сосновые опилки, поправил его Холмс. Такие вещи я определяю безошибочно. И заметьте, я соскрёб их с остатков следа башмака. Но в самом же деле, Холмс запротестовал я. Мне совершенно непонятно. Мой друг выразительно посмотрел на меня. «Пойдемте, Отсон», — сказал он затем. Мне нужно размять ноги. Давайте прогуляемся до конюшни. В мощенном каменными плитами дворе мы сразу увидели конюха, набиравшего воду из ручной колонки. Я уже не раз писала о потрясающей способности Холмса легко находить общий язык с простолюдинами. Вот и сейчас, после обмена всего лишь несколькими репликами, с конюха слетела свойственная выходцам из Суссекса сдержанность, и на предложение моего друга Что, верно, нелегко сейчас определить, каким именно конем воспользовался накануне вечером хозяин усадьбы, тот мгновенно выдал всю необходимую информацию. Он брал рейнджера, сэр, уверенно сказал он. Вот его стоило. Вам хотелось бы осмотреть его копыты и подковы? Сделайте милость, и можете сколько вашей душе угодно скрести ножом, ни камушка вы в них не найдете». Холмс внимательнейшим образом осмотрел куски земли, которые сковырнул с одной из подков коня, поместил их в отдельный конверт, а потом сунул по соверенно в руку конюху, и мы покинули хозяйственный двор. Что ж, Отсон, нам осталось лишь забрать наши шляпы и трости, а потом вернулся в гостиницу, сказал он мне беззаботно. А, Лестред, продолжал он, заметив, что инспектор появился на пороге дома. На вашем месте я бы обратил самое пристальное внимание, на кресло у камина. Но у камина нет, никакого кресла. Именно на это нам и следует обратить внимание. Идемте, Уотсон, ничего нового мы сегодня здесь уже не узнаем. Остаток вечера мы провели в достаточно приятной обстановке, хотя немного злился на Холмса, который отказался отвечать на мои вопросы, повторяя, что все ответы лучше отложить до завтра. А сам увлекся беседой с хозяином гостиницы, обсуждая с ним местные сплетни. и... не имевший ни малейшего интереса для приезжих вроде нас. Проснувшись следующим утром, я с удивлением узнал, что мой друг позавтракал и ушел из отеля еще два часа назад. Я как раз заканчивал свой завтрак, когда он вернулся, излучая бодрость от прогулки на свежем воздухе. "Где вы были?", поинтересовался я. «Следовал примеру всех ранних пташек", усмехнулся он. "Если вы уже поели, Нам надо отправляться в Рэд, чтобы взять с собой Лестрейда. Бывают случаи, когда он все таки действительно может оказаться полезен. Полчаса спустя мы снова входили в старый особняк. Лестрейд, и без этого скорчивший кислую физиономию, увидев нас еще больше поразился предложению Шерлока Холмса. Но с какой стати нам тащиться в такую даль? Мистер Холмс, капризно спросил он: "Какая муха укусила вас на этот раз?" Холмс мрачно посмотрел на него и отвернулся. "Воля ваша", сказал он. "Я только хотел, чтобы вся заслуга поимки убийцы, сквайра Адлтона, досталась вам". Лестрей тут же ухватил моего товарища за рукав. "Послушайте, вы это серьезно?» — залепетал он. "Но ведь все улики, все до единого факты указывают..." Шерлок Холмс приподнял свою трость и ткнул наконечником в том направлении, где за полями и зарослями вереска Располагалась лесистая долина, «Указывают туда, закончил он фразу инспектора. Эту прогулку я запомню надолго. Уверен Лестрейд имел еще меньшее представление, чем я сам, о том, что нас ждет, Пока мы следовали за долговязой фигурой Холмса, сначала через поля, а потом вниз по каменистой овечьей тропе, уходившей затем в глубь торфяников, мы преодолели милю или даже больше. Когда добрались наконец до начала долины, и окунулись в прохладную тень соснового бора, который из за правой машинки лесопилки весь сотрясался и гудел, словно в нем завелось чудовищное, невообразимых размеров насекомое. В воздухе густо запахло паленым деревом, и всего минуту спустя мы оказались среди производственных цехов и складов готовой продукции Эшдаунской лесопилки. Холмс уверенно провел нас по территории к домику с вывеской Управляющий и громко постучал. Мы ждали всего несколько мгновений, а потом дверь открылась. Нечасто мне в жизни доводилось видеть перед собой фигуру более устрашающего вида, чем та, что возникла на пороге. Перед нами был гигант, чьи необъятные плечи полностью загораживали дверной проем, а его длинная спутанная рыжая борода свисала до груди. подобно львиной гриве. Что вам здесь надо, рявкнул он. Полагаю, что имею удовольствие видеть перед собой мистера Томаса Грирли», отозвался Холмс с подчеркнутой вежливостью. Мужчина стоял молча, переламывая зубами плитку жевательного табака и неприветливым взором разглядывая нас. Положим, и что с того? ответил он после долгой паузы. Насколько я знаю, более известного своим австралийским приятелем, как Верзила Том, сказал Холмс. Что ж, мистер Томас Грирли, как вы сами могли бы уже сообразить, мы явились не за тем, чтобы поблагодарить вас за то, что невинного человека упрятали за решетку, и собрались судить за преступление, которое совершили вы. На какое-то мгновение мужчина словно окаменел, а потом с ревом дикого зверя бросился на Холмса, мне удалось обхватить его вокруг пояса. А руки Холмса протянулись куда-то в глубину рыжих зарослей бороды, но нам пришлось бы тяжко, если бы Лестрейт не щелкнул затвором пистолета у виска гиганта. Почувствовав прикосновение холодной стали своей голове, тот перестал сопротивляться, и уже через секунду Холмс проворно защелкнул пару наручников на его широких узловатых запястьях. Его глаза продолжали гореть огнем бешенства, и мне показалось, что Грирли готов накинуться на нас снова. Но он вдруг поник, горестно усмехнулся и повернул бородатое лицо к Холмсу. Не знаю, кто вы такой, мистер, сказал он, но прищучили вы меня ловко. Если расскажете, как вам это удалось, я отвечу на все ваши вопросы. Тут вперед выступил Лестрейд. Моя обязанность предупредить вас, что затянул на волынку — предписано великодушным преступником британским правосудием. Однако наш пленник только отмахнулся от него. Да ладно, это я его убил, со злостью прохрипел он. Я прикончил задиру Адлтона, и раз уж случилось, что мне держать за это ответ, я пойду на виселицу с легким сердцем. Я достаточно ясно все сказал. Тогда зайдемте внутрь. Он провел на свою небольшую контору и уселся в единственное кресло. А мы разместились, кто как смог. Как же вы ухитрились поймать меня? спросил он уже почти бесстрастно и приподнял свои закованные руки, чтобы сунуть в рот свежую плитку табака. К счастью, для ни в чем не повинного человека мне удалось обнаружить кое-какие оставленные вами следы, сказал Холмс на этот раз очень резко. Должен признать, я и сам считал мистера Перси Вержетона виновным. Когда меня попросили заняться этим делом, и у меня практически не возникло оснований изменить свое мнение после первого посещения места преступления. Тем не менее, уже очень скоро я столкнулся с некоторыми деталями, которые, хотя и казались не слишком значительными сами по себе, представили все случившееся в совершенно новом и весьма любопытном свете. От чудовищной силы удара, который раскаил череп Склайера Адалтана, Брызги крови попали не только на камин, но и на окружавшие его стены. Почему же в таком случае их не оказалось на халате человека, который предположительно нанес удар? Это, конечно, еще ни о чем не говорило, но заставило задуматься. Затем мне бросилось в глаза, что у камина, где упал убитый, не было кресла. Значит, смертельно ранили его, когда он стоял, а не сидел. Но в то же время удар по голове Был нанесён по меньшей мере с высоты его роста, если вовсе не сверху. А после того, как миссис Верзитон сообщила мне, что рост Сквайра превышал 6 футов, у меня и вовсе не осталось сомнений, что полиция совершила серьезную ошибку. Но если Верзитон не убийца, то кто же на самом деле совершил это преступление? Расследование помогло мне установить, что в то утро Сквайр получил некое письмо. который по всей видимости потом жёг, после чего у него разгорелась ссора с племянником из-за предложенной им продажи одной из ферм. Сквайр Адлтон считался очень богатым человеком. Зачем же ему тогда понадобилось периодически продавать часть своих земель? А впервые это случилось еще два года назад. Ответ мог быть только один. Он стал жертвой шантажа или крупного вымогательства. Богом клянусь, это ложь. "С жаром воскликнул Грирри. Он всего лишь возвращал то, что с него причиталось, свой старый должок. Вот в чём было дело. внимательно изучив зал, продолжал мой друг: "Я обнаружил остатки следа ноги, на что обратил ваш люเล внимание. Поскольку погода долго стояла сухая, я заключил, что след оставили после совершения преступления. Подошва ботинка неизвестного оказалась влажной." Поскольку он случайно запятнал ее кровью, с помощью увеличительного стекла я смог разглядеть в следе мелкий порошок, который при более близком рассмотрении оказался сосновыми опилками. Когда же выяснилось, что остатки опилок, содержатся также в комьях земли, приставших к подковам коня Сквайра, предо мной сложилась достаточно четкая картина событий, происшедших в ночь убийства. Столкнувшись с резкими возражениями племянника, не соглашавшегося с продажей весьма ценного земельного участка, сквайр велел оседлать для себя коня и куда-то ускакал из усадьбы. Ясно, что он намеревался назначить кому-то встречу, чтобы еще раз обсудить сделку или даже просить о ее отмене. И вот около полуночи этот человек явился в особняк. Это мужчина весьма крупного телосложения, обладающий незаурядной физической силой. чтобы с одного удара топором расколоть человеческий череп и с прилипшими подметком пошмаков сосновыми опилками. Между мужчинами происходит ссора. Сквайр отказывается платить. Ему сначала угрожают, а потом более высокий человек срывается со стены оружия, наносит своему оппоненту смертельный удар и поспешно скрывается в ночи. "Где же?" задался я вопросом. Земля может быть в большом количестве покрыта сосновыми опилками, Ответ напрашивался сам собой. Там, где ведется обработка леса, а как всем известно, в долине у границы усадьбы расположена Эшдаунская лесопилка. К тому времени я уже понимал, что ключ к трагедии следует, скорее всего искать в прошлом Сквара. И потому, следуя своему обычному методу, я провел вечер За весьма мой беседы на местные темы с хозяином гостиницы, в ответ на один из своих как бы случайно заданных вопросов, мне удалось выяснить, что два года назад по личной рекомендации Сквайра Адделтона, управляющим Эшдаунской лесопилкой, был назначен некий австралиец. Поэтому, когда сегодня рано утром вы мистер Грирли вышли из конторы, чтобы дать указания на предстоящий день своим рабочим, Я прятался вон за тем штабелем из досок. Мне только стоило вас увидеть, как я понял, что дело раскрыто. Австралиец, слушавший Холмса с напряженным вниманием, откинулся теперь в своем кресле с кривой усмешкой. Повезло мне. Нечего сказать, что они обратились за помощью именно к вам, мистер, произнес он своим басовитым голосом. Но я не из тех, кто отказывается от своих слов и готов сейчас поведать то немногое, что вам пока неизвестно. Вся эта каша. заварилась в начале 70-х во время золотой лихорадки в районе Калгурли. У меня был младший брат, который стал партнером англичанина, известного тогда под кличкой Задира Адалтон. И представьте себе, они вместе напали на золотую жилу. В те времена дороги, что вели к приискам, уже были далеко не безопасны. Вовсю рыдовали бандиты из беглых каторжников. И вот всего неделю спустя, после того, как мой брат и Адалтон нашли свою жилу. Кто-то совершил нападение на золотохранилище в Кенгурли, убив охранника и одного из кучеров-перевозчиков. По ложному доносу задиры Адалтона и из из-за собрикованных им улик мой несчастный брат был арестован и предстал перед судом, а правосудие в тех краях скоро на расправу. И в ту же ночь Братов вздернули на дереве каторжников. Адалтон остался единственным хозяином всего золотоносного пласта. Сам-то я в то время валил лес далеко в голубых горах и узнал правду только два года спустя от одного старателя, которому поведал, как все случилось, умирающий поваренок, взявший тогда мзду за молчание. Адалтон уже успел разжиться кучей денег. и вернулся в старушку Англию, А у меня не было ни гроша, чтобы последовать за ним. Но с того самого дня я брался за любую работу, экономил на всем, строил планы, как мне найти и поквитаться с убийцей. А он и был истинным убийцей, чтобы ему вечно гореть в аду, убийцы моего братишки. Прошло без малого 20 лет, когда я наконец разыскал его и Один этот миг полностью вознаградил меня за столь долгое ожидание. «Но здравствуй, Задира", сказал я. У него рожа вмиг посерела и трубка вывалилась изо рта. Верзила Том Грирли: "Неужто это ты?" Я думал, он концы отдаст от испуга, но потом нам пришлось потолковать по душам. Я застал его дать мне эту работу. "Немного погодя", я стал потихоньку доить его. Только не называйте это вымогательством, мистер. Нет. Он возвращал мне то, что оставался должен покойному брату. 2 дня назад я написал ему еще одно письмо, и в ту же ночь он прискакал сюда, ругался на чем свет стоит, проклинал меня за то, что я его разоряю. Я дал ему время до полуночи: либо он платит, либо я обо всем доношу в полицию. И затем я пришел к нему за ответом. Он дожидался меня в зале. уже пьяный и переполненный злобой, принялся орать на меня, что я могу идти хоть в полицию, хоть дьяволу. Ему мол плевать. Неужели я вбил себе в голову, что поверят какому-то грязному австралийскому дровосеку, а не благородному хозяину усадьбы и мировому судье, кричал, что был дураком, когда согласился заплатить мне хоть пенни. И я разделаюсь с тобой, как убрал с дороги твоего никчемного брата, вопил он. И вот этого я уже перенести не мог. Что-то словно щелкнуло у меня в башке. Я сорвался со стены, первое, что попалось под руку, и хватил его по нагло ухмылявшейся морде. На мгновение задержался над его телом. "За меня и за джима", прошептал я, а потом повернулся и кинулся прочь из его дома во мрак ночи. Вот вам и вся моя история, мистер. А теперь прошу, уведите меня отсюда. Пока мои парни не вернулись с делянок. Лэстрейд и его подконвойны уже подошли к двери, когда Холмс еще раз окликнул его. Последний вопрос, сказал он. Вы отдаете себе отчет, каким именно оружием убили сквайра Адлтона? Я же сказал, что схватил первый попавшийся под руку предмет. По-моему, какой-то топор или бердыш. Это был старинный топор палача. сообщил ему Холмс. Австралиец никак на это не отреагировал, но когда он выходил вслед за Лестрейдом, мне показалось, что его грубое бородатое лицо впервые за долгое время озарила искренняя улыбка. Когда Лестрейд и арестованные уже скрылись из виду, мы с моим другом тоже медленно пошли обратно через лес и по краю Торфяника в сторону Фоксвета. Шерлок Холмс был не в духе и пребывал в состоянии глубокой задумчивости. что для меня являлось его привычной реакцией, наступавшей всякий раз по завершении очередного расследования. Как странно, заметил я, что ненависть и ярость в человеке не находят успокоения даже спустя 20 лет. Мой дорогой Уотсон, сказал Холмс. Здесь уместно припомнить старую сицилийскую поговорку, что месть это блюдо, которое надо подавать холодным. Он приложил ладонь к глазам. Однако же та молодая леди, что спешит сейчас нам навстречу, это несомненно миссис Верзитон. Нельзя сказать, чтобы я уж совсем был лишен чая но сейчас мне вовсе не до бурных изъявлений женской благодарности. И потому с вашего разрешения, давайте-ка свернем чуть в сторону и пройдем другой тропой мимо тех густых зарослей у А если чуть прибавим шагу, то вполне сможем успеть к дневному поезду до Лондона. Карата поет сегодня вечером в Ковенгардене. А после наших коротких, но таких бодрящих каникул в сельской глуши, мне кажется, вы должны согласиться со мной, Отсон, в том, что наилучшим возвращением домой для нас с вами будет час другой, проведенный в магическом мире Манон Леско, завершением вечера холодным ужином в нашей квартирке на Бейкер-стрит. Из рассказа Пенсне в золотой оправе. Сборник Возвращение Шерлока Холмса. Здесь же я обнаружил и свой отчет о трагедии в семье Адлтонов.